живописные тканы и картины. Возможно, что звон старинных английских часов напоминал императрица ее детства, эти часы привезли из Англии еще для Петра и с тех пор они отбивали быстро время. Все дворцы, как каменные, так и деревянные, строились в стиле барокко. Вначале в его более скромном голландском варианте, а потом в пышном итальянском. Именно из Италии с XVI века пришло в мир барокко. Гений Палладио и его учеников и последователей создал удивительные палации и соборы в стиле барокко. Но в Италии, Франции, Голландии и без того заполненных творениями разных эпох эти сооружения барокко не стали тем, чем они стали в России. Здесь были церина, простор, немеренная страна и бездонная казна. Здесь не было предела фантазии, и Расстрелий сумел заново осмыслить концепцию барокко. Он придал светским по преимуществу постройкам в этом стиле невиданный для других стран размах. Он создавал в России не просто здания в стиле барокко, но целостные ансамбли, выражавшие наблюдателей богатством внешней отделки зданий и фантастической роскошью внутреннего убранства в модном тогда стиле рококо. Этот пышный, вычурный, Прикотливый стиль оформления внутренних интерьеров отвечал представлениям Елизаветы Петровны о том, как нужно жить среди красивого, легкого, изящного, веселого, удобного и благозвучного. Расстрелец сумел угодить вкусам императрицы, гениально считать желания и прихоти заказчицы с традициями и правилами архитектуры, и даже национальными традициями России, что позволило впоследствии говорить о школе русского барона. Знаменитый собор Смольного монастыря, который начал строиться в 1748 году, чем-то напоминал Успенский собор Московского Кремля. А колокольню собора предполагалось сделать с оглядкой на колокольню Ивана Великого. Кроме Смольного собора до нас дошли еще несколько бессмертных шедевров расстрелей. На Крутой горе в Петергофе прямо над фонтанами висит большой дворец, еще одно феноменальное творение расстрелей. Мастер начал строить с 1745 года. Строительство продолжалось десять лет. Расстрелий сумел гениально вписать дворец в природную среду, учел близость моря, простор небес и лесов вокруг. Архитектор первой половины XIX века Стасов писал о Расстрелии. Характер зданий, произведенных графом Расстрелий, всегда величственен. В общности частяк часто смел, Щеголеват всегда согласен с местоположением и выражающий точно свое назначение, потому что внутреннее устройство превосходно удобно. Шедевром же шедевров расстрелили стал даже не зимний, строгановский или иные дворцы, роскошный Екатерининский дворец в Царском селе. Архитектору потребовалось 11 лет, чтобы построить в пригороде столицы волшебный царскосельский дворец. Удивительное зрелище открывалось перед теми, кто ехал в царское село из Петербурга. Перед ними, среди лесов и полей, на фоне голубого неба сверкал огромный золотой чертог. Как писал сам Растрелли, весь фасад дворца был выполнен в современной архитектуре итальянского вкуса. Капители колонн, фронтоны и наличники окон, Равно как из толпы, поддерживающие балконы, а также статуи, поставленные на такие вдоль верхней блюстрады дворца, все было позолочено. Вызолочены были даже будки часовых вокруг дворца. А над всем этим великолепием блистали золотые купола придворной церкви. Идет уже третье столетие, как построен этот дворец. Которому, как некогда пошутил иностранный дипломат, гость императрицы, не хватает только одного футляра, чтобы сохранить эту же мчужь. Еще в тридцатые годы XVIII века здесь было довольно глухое место. На поляне возле финской деревни стоял небольшой дворец Екатерины I, вначале деревянный, а с 1718 года каменный, некогда подаренный Петром своей жене по наследству он перешел к цесаревне Елизавете, она приезжала сюда, чтобы поохотиться, весело провести время вдали от двора Анны Иваны и глаз ее соглядатаев. Жить же постоянно во дворце матери было небезопасно. Вокруг стояли нетронутые дремучие леса, шалили разбойники. Сохранилось письмо Елизаветы 1735 года,